26. Когда Роза работала горничной в поместье Леркин-Хоуп, одной из ее обязанностей было носить воду для ванны на второй этаж, в спальню Реджи Бикертона. Этот уголок, куда обычно мало кто допускался, находился в западной башне и являл собой идеальное холостяцкое логово. Стены были обиты темно-синими обоями, Гобеленовые шторы и прикроватные занавески выдержаны в зеленых тонах и украшены геральдическими животными. В комнате стояли обитые мебельными ситцем стулья и атаманки. Лежал большой персидский ковер, а перед очагом вместо коврика расстелена шкура белого медведя. На каминной полке покоились часы из позолоченной бронзы, украшенные с обеих сторон фигурками Кастора и Полидевка. Большинство картин изображали какую-нибудь восточную экзотику. Базары, мечети, караваны верблюдов, женщин в комнатах с зарешеченными окнами. На выставленных итонских фотографиях Реджи красовались группки молодых спортсменов с невозмутимыми улыбками. Свет вечернего солнца, просачиваясь в комнату через витражные стекла круглых окон, рассыпал по рамам кроваво-красные пятна. Рози расстилала у ванны резиновый коврик, вешала на спинку стула полотенце, выкладывала мыло и губку. Потом, погрузив в воду градусник, чтобы убедиться, что молодой хозяин не обварит свою культю, она старалась потихоньку улизнуть, чтобы он ее не позвал. Чаще всего по вечерам Реджи лежал на атаманке, закутавшись в просторный желтый шелковый халат и притворялся, будто читает или делает выписки своей уцелевшей рукой. Но краем глаза он следил за каждым движением горничной. «Спасибо, Рози», — говорил он, когда она уже поворачивала ручку двери. «Э, Рози». «Да, сэр». Она замирала и чуть ли не вставала по стойке смирно у полураскрытой двери. «А, впрочем, ничего, пустяки». И пока дверь за ней закрывалась, он тянулся за костылем. Однажды вечером, раздевшись до пояса, Он попросил ее помочь залезть в воду. «Нет-нет!» — испуганно ответила она и бросилась на утек в коридор. В 1914 году Реджи ушел на фронт, следуя впитанным с малых лет рыцарским понятиям о долге перед сословием и родиной. Вернулся домой безногим, калекой с залысинами, без трех пальцев на правой руке и с водянистыми глазами тайного пьяницы. Поначалу он переносил свои увечья с аристократическим стоицизмом, но к 1919 году первая бурная волна сочувствия к нему утихла, и он ощутил, что им просто тяготятся, как и всеми инвалидами. Его невеста вышла замуж за его лучшего друга. Остальные друзья, сочтя, что «Валийская марка чересчур далеко от Лондона», посещали его редко. Любимая сестра Изабелла вышла замуж и уехала в Индию. И он остался один в этом огромном мрачном доме, если не считать вечно припиравшихся родителей и хмурой заики Нэнси, осыпавшей его непрошенными нежностями. Он пытался писать роман о том, что пережил на войне. Но сочинительство оказалось утомительным занятием. Минут двадцать еще удавалось выводить строки левой рукой. Но потом ему надоедало, и он просто смотрел в окно. На лужайку, на дождь, на гору. Ему хотелось жить где-нибудь в тропиках, а еще он мечтал о стаканчике виски. Однажды в мае, в субботу, в доме было много гостей, и Рози ужинала в помещении для прислуги, когда вдруг зазвонил колокольчик, вызвавший ее в спальню номер три. Перед этим она отнесла туда горячую воду для ванны. Розе постучалась. «Войди!» Он лежал на атаманке, наполовину одевшись для выхода к ужину, и раненой рукой пытался просунуть золотую запонку в манишку. «Видишь, Рози, у меня никак не получается. Можешь мне помочь?» Она нащупала тыльный конец запонки, Но как только это вынырнуло из накрахмаленной изнанки, Реджи притянул девушку к себе. Розе вырвалась из его рук и попятилась. Залившись краской по шею, с запинкой проговорила. «Я нечаянно, а я нарочно на Розе», — возразил Реджи и объявил, что любит ее. Он и раньше дразнил и донимал ее. Она сказала, что с его стороны это подлость вот так смеяться над ней, но я и не думал смеяться сказал он в непритворном отчаянии она поняла что он настроен серьезно и вышла хлопнув дверью все воскресенье она не показывалась притворяясь больной, а в понедельник когда гости разъехались, он попросил у нее прощения пустив ход все свое обаяние. Он смешил ее, в подробностях описывая частную жизнь вчерашних гостей, рассказывал о своих путешествиях по Средиземноморью, о греческих островах, давал ей романы, которые она потом читала при свечах. Однажды она залюбовалась часами на каменной полке. «Это небесные близнецы», — сказал Реджи. «Возьми их, это подарок. Все, что ты здесь видишь, может стать твоим». Она протомила его еще неделю. Он уже заподозрил, что у него есть соперник. Совсем обезумев от ее упрямства, он сделал ей предложение. Ох! Спокойно и неторопливо она подошла к витражному окну и посмотрела вниз на фигурно постриженные кусты, на простиравшийся за ними лес. Где-то протяжно и скрипуче прокричал павлин. Она вдруг представила, как дворецкий приносит ей поднос завтраком. Когда сгустились сумерки, она забралась к Реджи в постель. У них установился особый порядок обмана окружающих. Рози чувствовала себя униженной от того, что приходилось покидать Реджи в пять часов, пока в доме все спали. Когда поползли слухи, они стали вести себя еще осторожнее. Однажды ночью ей пришлось спрятаться в гардероб и оттуда слушать, как Нэнси распекает брата. «Ну, Раджи, имей совесть, вся де деревня об этом судачит. Розе стала понукать его, прося рассказать обо всем родителям. Он обещал, что расскажет после празднований по случаю наступления мира. Прошел еще месяц. Когда у нее случилась задержка, он, похоже, наконец, образумился. «Я все им расскажу», — объявил он. «Завтра, после завтрака». Через три дня его мать уехала на юг Франции, и он взмолился. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя, дай мне еще немножко времени». В парке уже желтели листья. Из Лондона к полковнику приехали погостить друзья-охотники. Во вторую субботу в охоты Дворецкий велел Розе отнести обед всей компании в рощу Танхаус. Обратно через парк ее вместе с корзинами подвез Грум. Она увидела синий автомобиль, поспешно отъезжающий в сторону западного охотничьего домика. Реджи собрал вещи и уехала за границу. Она не плакала. Она не поддалась отчаянию, она даже не слишком удивилась. Трусливо улизнув, он лишь подтвердил ее прежнее мнение о мужчинах. На своей кровати Розе нашла письмо и с презрением разорвала его в клочья. Во втором письме она прочитала совет сходить в рулине к некоему мистеру Аркрайту, Стряпчему. Она сходила. Тот предложил ей... «Пятьсот фунтов!» «Шестьсот!» — ответила Рози, сверля мистера Аркрайта взглядом еще более ледяным, чем его собственный. «Ладно, шестьсот!» — согласился он. «Но ни пенни больше!» Рози ушла от него с чеком. В ту зиму она сняла себе комнату на молочной ферме и кое-как расплачивалась хозяевами, делая сыр. Потом, родив мальчика, оставила его с кормилицей, а сама устроилась на работу. Розе давно страдала от бронхита, и ее тянуло на чистый горный воздух. Однажды летним вечером она возвращалась домой, идя вдоль хребта от орлиного камня. У нее над головой со свистом носились ласточки. На красноватом пригорке отдыхал старик, и Розе остановилась поговорить с ним. Он перечислил ей названия всех окрестных утесов. Тогда она спросила, как называются те скалы, на которых они сейчас сидят. «Шишка Бикертона», — ответил старик, и очень удивился, когда Рози отозвалась на его слова насмешливым хохотом. Старик-отшельник хромал, суставы у него плохо гнулись. Он показал ей, где стоит его домик. Далеко внизу, в кольце буков. Роза проводила его и просидела с ним до темноты, пока он читал ей наизусть собственные стихи. Она стала носить ему продукты. Две зимы спустя он умер, и ей удалось купить его домик с участком. Она приобрела небольшое стадо овец и пони. Забрав туда сына, она отгородилась от мира. Сожгла хлам, оставшийся после поэта, но сохранила его черновики и принадлежавшие ему книги. Защитой ей служила лишь скрипучая дверь до собака. Однажды Льюис Джонс отправился искать сбежавшего барана. Он вышел к реке через рощицу лещины, где вода перебегала через гребенчатую скалу, а на берегу лежали горки побелевших костей, смытых с горы зимними потоками. Смотревшись сквозь листву, он увидел на дальнем конце оврага Рози Файфилд в синем платье. На кустах утесника сушилось разложенное белье, а сама она уткнулась в книгу. К ней подбежал маленький мальчик и протянул сорванный лютик. — Пожалуйста, Билли. Она погладила его по голове. — Хватит уже. Тогда ребенок сел и начал плести венок из маргариток. Льюис наблюдал за ними минут десять, замерев, как обычно делают, когда следят за лисицей, играющей с лисятами а потом вернулся домой.